Этим закончилось главное христианское богослужение. Но священник, желая утешить несчастных арестантов, прибавил к обычной службе еще особенную. Особенная эта служба состояла в том, что священник, став перед предполагаемым выкованным золоченым изображением,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 Тебе, притекающего, спаси Иисусе, помилуй меня. Молитвами рождения тебя всех, Иисусе, святых твоих пророк же всех, Спаси мой Иисусе, и сладости райские сподобия Иисусе, человека любче. На этом он приостановился, перевел дух, перекрестился, поклонился в землю, и все сделали то же. Кланялся смотритель, надзиратели, арестанты, И наверху особенно часто забрянчали кандалы — Ангелов творчей, Господи сил, продолжал он. Иисусе пречудный, ангелов удивлением, Иисусе пресильный прародителей избавления, Иисусе пресладкий патриархов величания, Иисусе преславный царей укрепления, Иисусе преблагой пророков исполнения, Иисусе предивный мучеников крепость, Иисусе претихий монахов радость. Иисусе при милостивый пресвитеов сладость Иисусе примилосердный постников воздержания Иисусе пресладостный преподобных радования Иисусе пре девственных целомудрия Иисусе предвечный грешников спасения Иисусе сын не божий помиллуемя добрался он наконец до. Все с большим и с большим свистом, Повторяя слово Иисусе, Придержал рукой рясу на шелковой подкладке И, опустившись на одно колено, Поклонился в землю, А хор запел последние слова. «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя!» а арестанты падали и подымали,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 и все были очень рады, когда все похвалы окончились, и священник, облегченно вздохнув, закрыл книжечку и ушел за перегородку. Оставалось одно последнее действие, состоявшее в том, что священник взял с большого стола лежавший на нем золоченый крест, С эмалевыми медальончиками на концах И вышел с ним на середину церкви. Сначала подошел и приложился к кресту смотритель, Потом надзиратели, Потом, напирая друг на друга и шепотом ругаясь, Стали подходить арестанты. Священник, Разговаривая с смотрителем, совал крест и свою руку в рот, а иногда в нос, подходившим к нему арестантам. Арестанты же старались поцеловать и крест, и руку священника. Так кончилось христианское богослужение, совершаемое для утешения